Глава четвёртая. Агата. Не прошло и минуты, как за Нейтаном Лоури захлопнулась входная дверь, и в мою спальню, прижимая к груди соломенного козлика, впорхнула Элиза. «Ну что?» — поинтересовалась она взволнована. «Всё плохо», — вздохнула обречённо и ничком упала на кровать. «Насколько плохо?» «Очень», — пробормотала в подушку. Меня на месяц лишат свободы. Пока Элиза охала и вздыхала, я думала о том, как несправедлива жизнь. Всего одна ошибка и такие фатальные последствия. Что же делать? Что же делать?» До моего слуха доносился быстрый топот ног. И Элиза, как всегда, металась из стороны в сторону. «Неужели он тебя в тюрьму посадит?» «Лучше в тюрьму», — буркнула устало. «Агата, ты что? Мы должны что-нибудь придумать. Святая магия, ты зачем вообще эту дурацкую статью про него написала?» Я резко вынырнула из подушек и обиженно посмотрела на подругу. «Ты же сказала, что моя статья была сенсационной!» Элиза продолжала метаться по комнате и от волнения грызть ногти. «Да уже какая разница, что я там сказала?» Отмахнулась она. Ты разве не могла провести расследование, прежде чем писать эту статью? Ты видела этого красавчика? Тут сразу понятно, что он предпочитает снимать с женщин платья, а не носить их. Я села на постели и расстроенно уставилась на раскиданные по полу гадальные карты. Как так вышло? Да очень просто, — произнесла бесстрастно. Неделю назад мне прислали анонимную записку. В ней сообщалось о пикантной тайне Нейтана Лоуре. «И ты сразу поверила?» «Нет, конечно. Но информация действительно была сенсационной, поэтому я начала расследование. Я обречённо вздохнула, чувствуя себя самой ужасной журналисткой на свете. «Элиза, я ведь действительно собирала о нём информацию. Ходила в его клуб и даже следила за ним». «Ты опять наряжалась в старушку?» Элиза насмешливо сморщила свой нос. «Да». Мои губы всё же тронула улыбка. Образ сеньоры Кармеллы — мой журналистский реквизит для расследований. Мы с Элизой придумывали вместе. Я помню, как мы чуть не надорвали животы от смеха, примеряя безликие страшные парики, незаурядные наряды, которые одолжила у своей бабушки Элиза, и целую кучу очков различных размеров. Наши ежедневные эксперименты привели к тому, что мы решили создать горб из старых тряпок, и приобрели у скупчика накладной крючковатый нос. Такая и ожила синьора Кармелла, талантливая шпионка и, как мы сами называли её с Элизой, бабка-сплетница. И всё, что я о нём разузнала, совсем не являлось опровержением анонимной записки «Элиза». Нейтан Лоури не женат, и в публичных местах его никогда не видели с женщиной. У него в клубе танцуют разодетые танцовщицы, а он ни разу к ним не приставал. Даже не подмигнул флир-то ради. Может, разделяет работу и личную жизнь? Или очень скрытен и не любит ничего о себе афишировать? Я тоже об этом подумала. Начала искать хоть какую-то информацию о его женщинах и вышла на Габриэль Дестре. «Та самая Габриэль Дестре?» Ахнула Элиза и от восхищения приложила ладошку к груди. «Самая талантливая актриса во всём Альтангоре?» «Да». Я не разделяла бешеного восторга подруги. Я с детства не любила театр и оперу. С тех самых пор, как мама, получив солидное наследство от своей тётушки, вдруг решила окунуться в богатую жизнь и прирасти всей душой к большому искусству. Папа последовал её примеру. Шестилетний у меня, конечно же, никто не спрашивал. Хотя я очень любила кукольный театр со смешными сценками и потрясающими куклами. Особенно обожала представление под открытым небом. Но мама считала, что настоящее духовное развитие я смогу получить, только слушая оперу и глядя на талантливую игру живых людей. «На большой сцене проживает жизнь, Агата. Вот где величие. А что твои куклы? Это сказки для нищих детей». Я вздрогнула от неприятных воспоминаний. Родители так долго навязывали мне свои увлечения и желания и так упорно не хотели слушать мои, что я не выдержала и взбунтовалась. Едва мне исполнилось 18, я переехала к дедушке. В этот самый домишко, в котором жила до сих пор. Родители, конечно, лишили меня денег, посчитав мой поступок безрассудством, но меня это не испугало. Я поступила в Академию журналистики, отучилась там 5 лет. Закончила её с отличием и вернулась в столицу. Вот только дедушка вскоре скончался, и это стало для меня огромной утратой. В то же время в моей жизни появился Энди Грин. И после недолгого брака с этим изменником я вернулась в дом дедушки и теперь спокойно коротала свои деньки за любимой работой. Мама и папа жили своей жизнью, а я предпочитала жить своей, хотя они и предпринимали попытки устроить моё счастье. «Агата!» — окликнула меня Элиза. «Так что ты узнала о романе Нейтана Лоури и Габриэль Дестри?» «Очень мало». Я встала с постели и двинулась к своему столу. Между ними был роман девять лет назад, ещё до замужества Габриэль Дестри и начала её головокружительной карьеры. За столько лет любые предпочтения могут поменяться. «А почему они расстались?» «Мечтательно и чуть расстроена» вздохнула моя чересчур эмоциональная подруга. Я открыла ящик своего стола и достала оттуда газету. Вот, полтора года назад, после смерти своего супруга, Габриэль дестри дала своё единственное интервью. Элиза быстро отбросила в сторону нашего ритуального козлика и выхватила у меня из рук газету. Долго и пристально изучала статью, а потом, протянув ошеломлённое «Ого!», прижала ладошку к рту. «Ничего там не уго!» — буркнула я. Просто в тот момент я решила, что это ещё одно доказательство. Ту часть статьи, что вызвала в моей подруге такие эмоции, я помнила почти наизусть. «Габриэль, скажите, почему вы гастролируете по всему Альтангору, но всегда избегаете посещать один из городов? форсайт Это же город, откуда вы родом. У вас плохие отношения с родителями?» «Что вы!» — смеётся. «С родителями всё хорошо, и мы поддерживаем связь. Видите ли, с этим городом связаны очень тяжёлые для моего женского сердца воспоминания. Всё дело в мужчине? Вас обидели?» «Можно сказать и так. Это было ещё задолго до встречи с моим дорогим супругом». Грустно улыбается. «Я была очень влюблена». Думала, что этот мужчина станет моей судьбой. Но, вы он жестоко меня обманул. Оказалось, что у него совсем другие увлечения, да и в целом планы на жизнь. Я оказалась ему не нужна. Святая магия! Как бессердечно! Надеюсь, сейчас, глядя на то, как вы освещаете своим талантом и безупречной красотой весь Альтангор, он кусает локти и жалеет, что так мерзко с вами поступил. Я не думаю, что его волнует моя красота. Печально вздыхает. Но я, возможно, однажды всё же загляну в когда-то любимый город, чтобы посмотреть в глаза тому, кто безжалостно разбил моё сердце. — Так он разбил ей сердце? — возмутилась Элиза. — Тьфу ты! — я вырвала из рук подруги газету. — Тут же написано. У него были совсем другие увлечения. Его не волнует моя красота. А ты видела, как выглядит Габриэль Дестри? Да она же потрясающая красотка. Разве нормальный мужчина откажется от такой? Ммм, ну да. Я бы тоже подумала, что с нейтоном Лоуре что-то не так. Вот и я так решила. А потом ещё этот разговор нейтона и его друзей, которые я подслушала. Вот так и получилась моя сенсация. «А сейчас ты так не думаешь?» — усмехнулась Элиза. «Нет. Сейчас мне очень интересно, кто же тот аноним, что решил подпортить репутацию Нейтана Лоури с моей помощью». Я сощурила глаза и задумчиво уставилась на подругу. «Наверное, завтра же расскажу всё Нейтану. Возможно, он лучше осведомлён о том, кому мог впасть в такую немилость». А ещё я желала расспросить Нейта о романе с этой актрисой. «Что же произошло у них на самом деле?» Отзывается она о нём не очень хорошо. «А если виновник их расставания не Нейтан, тогда я просто обязана вывести Габриэль Дестре на чистую воду». В конце концов, если она незаслуженно оболгала человека, то это косвенно стало причиной и моей ошибки. «А мне интересно, почему Габриэль Дестри сейчас решила приехать в столицу?» Моя мечтательная подруга не унималась. «В глаза своей первой любви посмотреть? Или вернуть его?» «Пока понятия не имею, но постараюсь узнать». Я открыла ящик стола, чтобы вернуть на место злополучную газету, и мой взгляд уткнулся в проклятый договор. Чем дольше я смотрела на эту бумажку, тем больше волновалась. Чего ждать, понятия не имела. безумное всё же затея. «Так, а что по поводу твоей свободы?» и Лиза подобралась ко мне ближе. «Что случилось?» Я быстро задвинула ящик и резко повернулась к подруге. «А случилось то, что я нагадала себе жениха и проблемы?» Апатично протянула я. «А если быть точнее, то ботинком жениха сбила. Настоящие проблемы, я думаю, меня ждут ещё впереди. И что-то подсказывает мне, что моё увольнение — это просто мелкая песчинка, в сравнении с той песочницей, где мы будем играть с Нейтаном Лоури. «Жених?» — глазки Элизы заблестели. «Он сделал тебе предложение?» «Можно сказать и так. Я теперь фиктивная невеста». На веснушчатом личики подруги отразилось искреннее изумление. Она, не мигая, смотрела на меня несколько секунд, а потом вдруг рассмеялась. «Тебе смешно, а у меня проблемы». Надулась я. «Так тебе счастье привалило, Агата! Такой мужчина рядом будет!» «Недолго». «Долго, недолго!» Махнула рукой Элиза. «Тут по-всякому сложиться может. Глядишь за фиктивной помолвкой и настоящую свадьбу сыграем. Совсем, что ли, с ума сошла?» Буркнула я уязвлённо и поспешила к соломенному козлику, который до сих пор ожидал своей гибели. «Да о чём ты переживаешь? Нормальный же мужчина!» Бросила я защищать моего жениха-подруга. «Красивый, галантный, улыбчивый. А ещё и богатый. Чем же он плох?» «Может, ты и права», — сдалась я, понимая, что проще уступить в этом споре, чем ещё два часа слушать о достоинствах Нейтана Лоури. Но уже на следующий день к обеду я окончательно осознала, как крупно влипла Мне доставили первые наряды невесты. Я с удивлением рассматривала многочисленные коробки, занимающие большую часть моей маленькой прихожей. Открыла первую, самую большую, едва сдержала улыбку, любое с роскошным зимним пальто. Сгорая от любопытства и предвкушения, раскрыла бумажный свёрток и... Мои глаза округлились от ужаса а улыбка мигом исчезла. «Твою журналистику! Почему я не спросила его о том, какие у него вкусы?»